Лыжи на нем почти не оставляли следов. Но вот вышли на лед. В двадцати сажениях от берега темнела широкая трещина, своими изгибами повторяя островное мелководье. — Почему тут лед разошелся, отец? Будто кто по берегу равнял трещину-то? — спросил Ваня. И тут же, заглядевшись, зацепился лыжей за закраину трещины и упал в снег. — Ничего, крепче помнить будешь, какие трещины бывают, — хохотал Степан. — Это Ваня живая вода делает, — ответил сыну Химков. — Вода-то два раза в сутки на прибыль идет. На полную воду лед за трещиной подыматься будет, а как сойдет вода, вновь на дно опустится. Вот трещина и не мерзнет. А у берега, где мелко и лед неподвижен, там он до самого дна Намерзает. — Теперь тихо-тихо идти надо. Зверь близко должен быть. Виж, от души начернеют, — предупредил Степан, которого уже охватило возбуждение предстоящей охоты. — Нам нерпиху запромышлить надо. От белька толку мало. Дойдя до первой гряды торосов, охотники осторожно стали выглядывать из-за обломков льда. — Вон! — — Вон он, зверь! — зашептал Степан. В десяти шагах от охотников, внизу у Тароса, лежала нерпиха с маленьким бельком, жадно припавшим к вымени. Промышленникам были слышны нежное похрюкивание матери и слабые всклипывания детеныша. — Ну, Степан, начинай! Степан приподнялся, взмахнул кутилом, и, загнувшись силой, бросил его в нерпу. Оружие, слегка задев зверя, вонзилось в лед рядом с бельком. Нерпа мгновенно скользнула через отдушину в воду, а белек, извиваясь как червяк, уполз в свою нору. — Я его живым возьму! — крикнул Ваня. Мальчик скатился с и побежал к норке. Засунув руку в ледяную нору, он стал тащить белька прямо за шерсть. Зверек, извиваясь в руках у Вани, жалобно закричал, призывая мать. «Мама! Мама!» — стонал Белек, выговаривая почти по-человечье. Из показалась голова матери. Приподнявшись на ластах, она вылезла на лед и бесстрашно бросилась к детенышу. Ваня выпустил из рук Белька, и тот, продолжая стонать, моментально очутился возле матери не зная как помочь своему детенышу нер пометалась по льду то пытаясь уйти в воду то снова возвращаясь степан подобрал кутила стал медленно подходить готовясь к удару мать словно чувствуя несчастье крепко прижала детеныша к себе она уже не двигалась жалобно смотрели на охотников ее большие выразительные глаза белек прильнув к матери успокоился и затих. Вдруг охотники увидали, как две крупные слезы скатились из глаз обреченного зверя. Степан заколебался. С поднятым в руке кутилом он стоял, не решаясь прикончить мать, так самоотверженно отдающую жизнь за детеныша. «Не надо, Степан!» глотая слезы, едва слышно сказал Ваня. «Жалко!» Ведь дите свое защищает. Зверей всех не пережалеть. Верно, что жалко. Да что делать? Нам ведь тоже жить надо. Бей, Степан, отвернувшись, сказал Алексей. Но Ваня схватился обеими руками закутила. Не дам матку убивать, не дам, не дам, повторял он, чуть не плача. Степан опустил свое оружие. Ну к что ж? «Правда, Алексей, уважим вонюшку. да и зверя жалко!» — как-то нерешительно, точно стыдясь своей жалости, сказал Степан. «Ладно, что ли?» Алексей не сказал ни слова, махнул рукой и пошел от нерпихи, продолжавшей лежать неподвижно около белька, спокойно посасывавшего молоко. Охотники двинулись дальше. Ваня успокоился и повеселел. Будто в благодарность за доброе дело...